Что же происходило в храмлаге после войны? К сожалению, точно ответить на этот вопрос невозможно. Как пишет Голговский, оптика кончается где-то к середине 50-х. Однако связано это не с тем, что храмлаг пришел в упадок. Причина была прямо обратной. Масоны постепенно приближались к завершению своего магнум опус, и их оккультное могущество росло. Они стали отчетнее видеть внедренных в свою среду провокаторов и доносчиков. Но масоны не тратили сил на борьбу с ними. Агенты переходили на сторону вольных каменщиков сами, как это сделал Мафусаил. Донесения изредка еще поступают на Лубянку, но они малосодержательны и туманны. Голговский делает несколько смелых догадок и аппроксимаций, позволяющих соединить разрозненные свидетельства в общую картину. Сразу в нескольких донесениях отмечается, что к началу 50-х годов масоны Храмлага ушли в полное отрицалово. В этих словах, видимо, и скрыт ключ. Мы говорили, что древние порталы придавали богу самые разные формы, обусловленные верованиями и культурой возродившего храм племени. Но именно здесь стояла ограниченность старых путей. Племенной бог никак не мог быть богом с большой буквы, единым и универсальным абсолютом. Он мог быть только его маской. Масоном Храмлага удалось, в конце концов, избежать этого тупика, приблизившись к абсолюту через апофазу. Отрицалово, о котором говорят архивы, заключалось в их нежелании придавать Богу определенную форму или описывать его через утверждение. Классическая апофаза оперирует именно отрицаниями. Бог не то, не то и не это. Полное отрицалово означает, что храм-лаговский портал транслировал Бога не как нечто явленное, чувственное и зримое, а как трансценденцию, абсолютно неощутимое присутствие и полностью неизъяснимый принцип. Скажем честно, что некоторые построения и выводы Голговского из этой части книги кажутся нам чрезмерными. Временами он делает шаг в сторону от научного анализа и весьма широкий шаг. Поэтому раздел его труда, посвященный второму пришествию, отдает недостоверностью. Это какая-то смесь восторженного оккультизма и второразрядной фантастики. К счастью, эта глава невелика и состоит в основном из предположений. Правда, даже самые шаткие из них Голговский старается оперить на факты. Им было собрано большое количество сообщений о чудесах и необъяснимых происшествиях на Новой Земле рубежа 50-х и 60-х. Вот некоторые. В 1958 году к белюшиной губе вышел олень с распустившимся на рогах розовым кустом. В 1959 году над старым медеплавильным заводом два раза выпадал дождь из драгоценных камней. Несколько рубинов и изумрудов хранились в архиве МВД, но были украдены в 90-е. В 1960 году на Новой Земле видели небывалых птиц похожих по описанию на мифологических китайских фениксов. Ненцы рассказывали о музыке, которая сама собой звучит среди ночных снегов, об апельсиновых и клубничных полянах, невозможных в этой климатической зоне, о женщинах с далеких звезд, приходящих к ним в сны. Главная мысль Голговского такова. Именно из-за абстрактного апофатического подхода к великому деланию философский камень, полученный масонами Новой Земли, оказался универсальным. Присутствие и принцип, проведенные ими в мир, после того, как им удалось открыть дверь тайны, не имели четкой пространственной или культурной привязки. Нельзя было сказать, что эффект проявился исключительно на Новой Земле. Воздействие храма затрагивало всю планету. Мир в те дни испытывал какой-то особый счастливый подъем, полный надежды и света. Он ощущался всеми, кому выпало жить в то время. Менялось все. Даже Советский Союз постепенно переставал быть мрачным мордором. В общем, начинались шестидесятые. С 1960 года лубянские провокаторы уже не могли по своей воле попасть в храм Лак, пишет Голговский. Он будто исчез. Дорога, которая вела туда прежде, делала петлю в ледяной пустыне и кончалась среди необитаемых скал. Озеро Горячее тоже куда-то пропало, даже геологи не могли его обнаружить. Но сами масоны никуда не делись. Они по-прежнему обменивали добываемые ими шкуры морского зверя на необходимые припасы. Они, однако, избегали контактов с официальными лицами и общались только с ненцами, которые относились к ним как к сверхъестественным духам. В МГБ и Политбюро уже догадывались, что речь идет не более и не менее как о втором пришествии, тем более непобедимым, что оно не было персонифицировано в конкретной богочеловеческой фигуре, которую можно было бы распять или хотя бы запереть в камере. Пришествие уже началось. Через открытый вольными каменщиками портал проходили тончайшие вибрации любви и света и становились семенами нового. Это из них вскоре вырастут хиппи и психоделическая революция, Битлз, Пинк Флойд и проповедь безусловной беспричинной любви. Люди не хотели больше убивать себе подобных и смеялись над теми, кто заставлял их это делать, ссылаясь на свою идеологию. Понятно, что Политбюро не могло допустить такого развития событий. Решение по храм-лагу принимали лично Хрущев и Суслов. В октябре 1961 года на Новую Землю была сброшена специально изготовленная термоядерная бомба мощностью в 50 мегатонн. Она известна как «Царь-бомба». Вся операция была представлена человечеству как ядерные испытания. Бомбу, однако, не удалось сбросить прямо на храм Лак. Портал не дал такой возможности, и оба самолета, бомбардировщик и наблюдатель, заблудились. Но мощность взрыва все равно оказалась достаточной, чтобы уничтожить расположенное недалеко от места детонации масонское поселение и действующий в нем храм Соломона. Злая воля человека и в этот раз оказалась сильнее божественной любви. Но светлых вибраций, уже прошедших через портал, было достаточно, чтобы неузнаваемо изменить нашу Землю и подарить нам шестидесятые, поколение цветов, новую музыку, искусство и веру в то, что мы можем жить без мировых войн. На Google Maps и сейчас можно найти выжженную отметину, оставшуюся на поверхности Земли от взрыва бомбы. Озеро горячее испарилось полностью, геотермальные ключи ушли под землю. В конце нашего пути, передавало донесение 1944 года слова одного из высших масонов Храм-Лага, архитектор Вселенной явится братьям как изначальный огонь и возьмет нас всех в свое лоно.